Глава 14. Авалон. Распахиваю двери. Я прекрасно чувствую, кто за ними, и меня не обманут суровые удары. Я позволяю брату зайти и захлопываю дверь. Мираль, крепкое рукопожатие за предплечье, и почти сразу зарываюсь в белокурую шевелюру брата на затылке. Встрепываю буйные светлые волосы, как делал в его детстве. И тут же мы шуточно сталкиваемся лбами, как два быка. Короткий бой, совсем как я боролся с ним подростком. И по покоям дворца Эйш разносится уже совсем не детский, но восторженный хохот моего младшего брата. Лишь слегка какие-то нотки в голосе Мираля кажутся мне неестественными. Это длится пару мгновений, не более. Похлопываю брата по плечу. Я рад, что он невредим. Что бы там ни было. Когда отец отозвал его с частью войска после нападения на нас с Линдой в самом начале пути из столицы Этны, я за него беспокоился, и теперь у меня к нему масса вопросов. Я пытался выйти на нашу особую ментальную волну чуть ли не каждый час, все дни, что его не видел, но там все было забито и фонило сплошь странными лязгающими звуками. Я не обсуждал это с женой, не хотел ее беспокоить. Но постоянно держал этот вопрос в своем уме. Линда все еще весело, но уже куда более сдержанно улыбнулся мираль. Он смотрел в дверной проем, где замерла моя жена, вышла из спальни, уже сменив халат на бальное платье. Умница моя. Я бы не обрадовался, если бы кто-то увидел ее, пусть и в длинном, и с рукавами до запястий, но все же всего лишь в халате. А так. Моя юная жена вовремя сориентировалась, чтобы я не устроил сцену ревности младшему брату на ровном месте. Мирали замер. В другое время он подскочил бы к Линде, обнял, может, и покружил бы по комнате. Но теперь это моя жена, моя истинная и королева двух великих государств. Так что беситься, как малолетняя, абсолютно недопустимо. Мираль шутливо поднял одну бровь и легонько поклонился. Сначала Линде, затем мне. «Ваше Величество!» – мурлыкнул Мираль и выпрямился. «Поздравляю со свадьбой и с корон Этны и Аскарда. А я, кстати, всегда знал». «Что знал?» – заинтересовалась Линда, делая шаг в гостиную, и замерла кивком, попросив меня помочь ей со шнуровкой платья на спине. Я молча обошел жену и быстро аккуратно зафиксировал золотые ленты. За последние дни я освоил эту науку в совершенстве, пока не готов был подпустить к ней новую личную прислугу. Во-первых, нужен верный человек. Во-вторых, ну просто я хотел сам, сам ее касаться. По любому поводу, даже по такому. А Линда не возражала. Знал, что вы друг от друга без ума. Улыбнулся Мираль и все таки коротко поцеловал Линде руку, скользнув взглядом пометки и нашей семейной реликвии, ледистому браслету королев Аскарда. «Да, по-моему, это вообще все знали, кроме вас самих». «Но больше всех бесился Кай. Братская ревность или что, не знаю. Эм, извини, Линда». Все в порядке», — Натянуто улыбнулась моя супруга при упоминании имени ее брата. Я ободряюще приобняла Линду за талию. Она не сказала Миралю, что мы узнали про Кая в храме каменной драконицы, ведь мы с ней этого не обговаривали. Хотя оба доверяли Миралю и все таки Линда напустила на лицо легкую печаль. Это можно было трактовать как угодно, и я в очередной раз остался ею доволен. И как женой, и как королевой. Я зашел в спальню, спешно сбросил халат и принялся облачаться в парадные одеяния для бала. Хотя, признаться, хотел бы вместо этого нежиться с Линдой в купелях. Что ж, видимо, чуть позже. «Мираль». Обратился я к брату из спальни, почему-то не желая, чтобы он переговаривался с Линдой в гостиной в моё отсутствие. «Что там, отец?» «В ярости, ясное дело», — хохотнул брат. «Даже совершил парочку странных глупостей. Мы со Сфиром, конечно, расстроили большинство его затей, но я так понял, кое-что мы такие упустили». «Угу, упустили», — буркнул я, натягивая парадный светлый камзол, украшенный серебряным гербом Аскарда и золотым гербом Этны и спешно вернулся в гостиную к Миралю и Линде. Брат уже развалился на кресле в центре комнаты, а моя жена стояла напротив ростового зеркала и ловко топила в золотистых волосах изящные бриллиантовые заколки, гармонировавшие с Аскарским браслетом. Я удовлетворенно отметил, что Мираль и Линда находятся на почтительном расстоянии друг от друга, хотя и не сомневался ни в одном из них. «Я готова». Пробормотала тихонько Линда, и Мираль поднялся из кресла. «А чего ты нас не дождался в зале?» — хлопнул я брата по плечу, уже направляясь к выходу. «Да я...» — замялся Мираль. «Я...» Я встретился с братом глазами, и мне не понравился взгляд. Так он на меня смотрел в последний раз, когда ему было четыре года. Тогда он разгрохал в тронном зале ледяную урну, древнейший могущественный артефакт. Этот взгляд был полон вины, отчаяния и ужаса. Миг, другой, и мой брат решился. По его лицу прошла судорога, и он произнес одними губами. «Не ходите, бегите отсюда!» И тут же Мираль захрипел, схватился за шею и упал на колени. И я все сразу понял. Горло брата сдавила незримая ледяная удавка. Очень старое и очень верное заклятие убивающая того, кто ослушается приказа мага, накинувшего удавку на шею жертвы. Линда. Младший брат Авалона, Мираль, падает перед нами на колени. Его лицо багровеет. Вены на шее вздуваются. Силуэт невидимой мне удавки прокладывает на его коже борозду. Сразу после того, как Мираль предупреждает нас об опасности. «Бегите!» – я читаю по бледным губам. Теперь они уже отдают синевой. Все слишком быстро. Первая мысль, я помню Мираля маленьким ребёнком, с доверчиво распахнутыми лазурными глазами. И мне остро, жутко жалко, как будто того белокурого мальчика сейчас душит при мне магическая петля. И второе. Авалон. Через несколько мгновений он потеряет брата, и ему будет еще больнее, чем Миралю сейчас. И эта мысль уже совсем невыносима. И что делать, я не знаю. Даже на вдох-выдох подумать нет времени. Удавка врезается в шею младшего ледяного дракона глубже, как будто собирается отечь ему голову. И это очевидно от того, что Авалон непроизвольно подался к брату, желая помочь. Стоп, не истерить, думать. Растало хуже, когда Авалон приблизился, значит, удавку наложили магии льда и поставили на родственную магию блок. Значит, пламя это шанс. Если удавка снимется, то огнем. В который раз коротко жалею о своей магической ущербности уже на ходу. Уже стою на коленях напротив Мираля, а Авалон лишь слегка касается пальцами моих плеч. Он, конечно же, понял, что сделает лишь хуже. А я не знаю даже как, но на панике быстро отращиваю черные острые когти, вполне гармоничные, как были у драконов отца и брата, но маленькие, как кукольные. Но я решаюсь. Я все еще не вижу удавки на шее Мираля, а только ориентируюсь на борозду. Закусила губу от напряжения. Сердце бешено колотится. Кажется, я успокаивающе бормочу что-то типа «тихо-тихо, малыш», краешком разума догадываясь, что звучит двусмысленно. Но мне плевать. Черный коготь огненного дракона, мой, хоть и миниатюрный, прикоснулся к коже Мираля, тут же оставляя ожог, повторяющий форму когтя. Раздалось неприятное шипение, как если на раскаленные камни плеснуть воды. И сразу запахло палёным. Немножко. Но Мираль не дернулся, Терпел. И я не остановилась. Аккуратно завела коготь под предполагаемую удавку. Затем второй. Хоть бы когти не исчезли, хоть бы не исчезли. Я уже влезла двумя измененными руками под петлю и аккуратно расширила ее, А она, о чудо, мне поддалась! Я почему-то сразу решила, что педлю накинул отец Года, бывший король Аскарда, чтобы избежать неповиновения младшего сына, особенно сильно привязанного к своему старшему брату. Сделал блок от магии льда, а магией огня пренебрёг, потому что ровно как и мой собственный отец считал меня полным ничтожеством и был неправ. Но победу рано праздновать. Вот я растянула удавку, сделала зазор между ею и шеей Мирали своими пальцами, и младший ледяной дракон начал кашлять и часто шумно дышать. А дальше что? Сильнее не расширить, через голову не снять. А я, хоть и не пустое место, как думали наши отцы, но и неполноценный маг. Скоро незначительные элементы драконьей трансформации уйдут. Ой, один палец уже стал человеческим. «Браслет», — подал голос Авалон за моей спины. Я сначала не поняла, Тупо уставилась на аскарскую реликвию из белых и голубых бриллиантов на запястье, не скрывающую завитков моей созревшей метки истинности. Авалон предлагает воззвать к магии льда. Пусть браслет потягается с мощью ледяной удавки. А вдруг еще сильнее удушит? Да я и не умею. Ну и ладно, у меня свои методы. Я все таки большую часть жизни живу без магии, как обычный человек. Я не даю себе времени передумать. Просто подцепляю незримую, но осязаемую тонкую как нить удавку самым крупным острым драгоценным камнем и разрезаю как ножом. Удавка лопается, бьет меня по пальцам, режет кожу там, где она успела стать человеческой. Моя алая кровь окропляет яркой кляксой очередное золотистое платье. А других мне не шили. Я же золотая роза этны. Нервно усмехаюсь. но ну, хоть какое-то разнообразие. Красное на золотом. Продолжая нервно посмеиваться, без задней мысли обнимаю освобожденного Мираля, прижимаю его голову к своей груди, целую младшего ледяного дракона в светлую макушку. Слава драконьим богам, спасли ребенка. Фух, получилось. Продолжаю стискивать Мираля в крепких объятиях и тяжело дышу. Да уж, не целевое использование сильных артефактов, но сработало же. Рядом с нами на пол опускается Авалон. Он припал на одно колено и молча освобождает брата из моих объятий. В ледисто-голубых глазах моего мужа очевидное облегчение и страх за брата сменяются чем-то очень нехорошим, чем-то опасным. Он что, злится? На меня? Да что я сделала не так? Я все еще сижу на коленях на полу в гостиной наших с Авалоном покоев в замке Эйши и молча наблюдаю, как мой муж помогает своему брату пересесть в кресло и подносит Миралю кубок с тонизирующим взваром. Затем Мавалон, чеканя шаг, возвращается ко мне, склоняется надо мной и жестко берет меня за подбородок двумя пальцами. А он так уже делал. И это в своем роде приятно, но... Смотрит он на меня уж слишком грозно. «Я счастлив, что ты спасла Мираля, но...» «Но...» — возмущенно шепчу в ответ, не в силах возмутиться вслух. Я словно пригвождена к полумощью ледяного дракона, моего короля. Вот я и стою перед ним на коленях, хотя планировала это все совершенно иначе. «Но больше не прижимай моего брата к своей груди, Линда», — рычит он. Ледисто-голубые глаза буквально мечут в меня молнии. «Мне физически тяжело удержаться, жена. Было бы очень жаль спасти его от ледяной удавки, И тут же мне обратиться к зверем и сломать ему шею, потому что моя истина так к нему прикоснулась. «Что ты говоришь, Авалон?» «Это рефлекс, Линда». Тяжело выдыхает Авалон, все еще удерживая моё лицо пальцами за подбородок в повелительном жесте, но уже намного мягче. «Стоило чуть ослабить внимание, и я бы пришёл в сознание уже с оторванной головой брата в пасти своего зверя. Будь внимательнее». «Авалон». Я высвобождаю подбородок из рук мужа. «Да что ты? Я же... Дамираль же ребёнок!» «Не ребенок Линда. Уже давно не ребенок, как и ты», рычит мой муж, поднимая меня с пола за плечо. «Стой!» Я упираюсь мужу ладонями в широкую грудь, мягко глажу. Я не желаю заканчивать разговор на такой ноте. «Авалон, я поняла. Я буду стараться». «Ну, понимаешь, твои братья, как бы объяснить, они мне нравятся ровно в той мере, в какой напоминают тебя». Авалон усмехается, закрывает глаза и заключает меня в нежное объятие. «Ничего ты не поняла, Линда», — улыбается он. «Вот я, например, сейчас услышал только то, что тебе нравятся мои братья». Я застываю, а потом Авалона начинает мягко смеяться, и я расслабляюсь и начинаю посмеиваться с ним. Последние десять минут были крайне стрессовыми. Мы обнимаемся. Я постараюсь, правда, шепчу я, проглатывая шутку о том, какие красавчики оба его брата. Надо вообще меньше шутить и быть внимательнее. Авалон ласково поглаживает меня по спине. А затем мы, взявшись за руки, подходим к креслу, где уже сидит вполне бодрый Мираль, только на широкой шее олеет след удавки. Наше маленькое недопонимание исчерпано но впереди действительно большие проблемы. Я сажусь в кресло напротив Мираля через маленький квадратный золотой столик. Авалон выпускает мою руку и присаживается на широкий подлокотник кресла Мираля, ободряюще хлопает брата по плечу. «Я рад, что обошлось», — выдыхает Авалон. «Спасибо, Линда. Из-под лобья косится на меня Мираль. И тебе, брат. И простите меня, оба. Я не знал, как. Очень хотел предупредить. Думал, найду выход, но не нашел. И вот. «Решил героически погибнуть, нарушив прямой запрет заклинателя удавки», — хмыкнула Волон. Мираль только пожал плечами. «Я же уселась в кресле, подобрав ноги, как маленькая девочка. Мне слегка ломило виски от перенапряжения. На управляемую трансформацию, а не спонтанную, как пару раз уже бывало с кончиками моих пальцев, тратится просто прорва энергии». Не представляю, как драконы трансформируют все тело. У меня и после пары минут удержания кончиков пальцев-то в глазах темнеет. Медленно дышу, не желая напрягать Авалона еще и расходом, который понесла, обратившись к своей магии. Он обычно злится. Если и не показывает, все равно злится в душе. Потому что мысленно вычитает часы, дни и месяцы нашего общего будущего, когда я черпаю из магического источника. Я быстро выравниваю дыхание и все равно ловлю на себе пристальный взгляд льдисто-голубых глаз мужа. Кажется, моя миссия провалена, и Авалон медленно встает с широкого подлокотника, на котором лениво расположился, и хищной походкой приближается ко мне. Кладет раскрытую ладонь на мою щеку и очень деликатно пополняет своей магией мои резервы через это прикосновение. Я смотрю на мужа снизу вверх и впитываю жадно и даже порезы на коже моих пальцев медленно-щекотно затягиваются от этой морозной силы. Авалон не разрешает спешить. Струйка силы очень тонкая. Закончив с этим, мой ледяной дракон берет меня на руки и усаживается в моё кресло сам, расположив меня на своих коленях. Целует в висок. И я опускаю голову на его плечо, блаженно прикрываю глаза. А Авалон тем временем обращается к брату. Рассказывай, Мираль, все, что можешь. Надеюсь, больше ни на что магические блоки не подвязаны. Рассказывай спокойно и по порядку. А гости из осланца отца в больном зале подождут.